Глава 30. Откровенность за откровенность. Адриана Бонд. Прошло всего лишь 22 минуты, а по ощущениям отдельная жизнь. Теперь я стою одна посреди тамбуры, из которого мы с Брайаном вышли вместе только 22 минуты назад. И при помощи неконтролируемо дрожащей руки употребляю никотин. Это было слишком... Слишком опасно, слишком безумно, слишком самонадеяно. Слишком, слишком, слишком. Мы шли по выпуклой платформе, шириной всего в 30 сантиметров, держась за сомнительные перила, прикрепленные между окнами вагона. И больше никакой страховки. Нас в любой момент могла сбить с поезда случайная ветка. Мы ведь движемся через лесополосу. Благо, железнодорожные службы на этом участке дороги выполнили свою работу качественно. Деревья вблизи надземного железнодорожного полотна действительно расчищены. Однако, Брайан намного крупнее меня. Из-за этого ему с самого начала было сложнее передвигаться. Но сказать честно, моей силы, скорее всего, не хватило бы, чтобы провернуть задуманное. Кнопкой для отсоединения вагонов оказалась вовсе не кнопка, а массивный рычаг, неуклюжий, торчащий между двумя вагонами. Этот заевший рычаг Брайн сбивал обеими ногами. Мы стояли в узком пространстве между подвижными вагонами. Холодный ветер обдувал нас со всех сторон. И только при помощи света часовых фонариков мы кое-как различали нашу цель. Как же это было страшно. Минимум полмили над землей. В кромешной темноте, в сантиметрах от падения. Быть может, Люксов мог привлечь свет наших фонарей. Брайан никак не мог сбить рычаг, и я стала помогать ударами своих ног. Мы больше десяти минут мучились. В итоге сбили, но... Чего нам это стоило? Победный удар нанес Брайан, и его правая нога сразу же соскользнула. В эту секунду я решила, что он зацепился ногой за рычаг и в итоге его перетянул на себя отцепившийся вагон. Произошедшее было неописуемо ужасно. Я громко закричала и успела схватить его за голое предплечье, моментально расцарапав его до крови. Он устоял. Он устоял. Схватился обеими руками за шаткие перила за своей спиной, угрожающий в любую секунду не выдержать его титанического веса, и устоял. Перед нами зловеще разверзлась черная пасть бездны. Впереди не осталось вагона. Одной рукой я придерживала Брайна, кажется, всю обратную дорогу назад. А потом перед нами возник этот зверь. Кот сидел на парапете в метре от аварийных дверей и будто дожидался нашего возвращения. Я глазам своим не поверила, но это действительно был не мираж. Реально тот самый кот которого Слоун выбросила в форточку. Он что же, в полете смог зацепиться за выступ и удержаться на поезде? Получается, что так. Пришлось тратить время на подзывание животного, имя которого я услышала краем уха джемы Масика. Зверь весь сжался и совершенно не реагировал на меня. В итоге я пришла к выводу, что мы оставим его здесь – потому как рисковать своей жизнью и жизнью стоящего за моей спиной Брайна в данном случае было бы верхом идиотизма. Итак, решив, что кот все-таки останется снаружи, я открыла дверь тамбура. И в этот же момент животное резко переместилось по парапету и вырвалось внутрь вагона первым. Затем я, а затем... Затем и Брайан. Как же сильно я боялась его потерять». Ни одного человека в своей жизни так не боялась потерять, как его в эти 22 минуты. И теперь мне хочется бить его за свой испуг, кричать от радости из-за того, что он смог удержаться и вернуться вместе со мной. Но в итоге я выбираю заткнуть свои неадекватные эмоции потоком дыма, быстро пропускаемым в мои замёрзшие легкие. «Мы не умерли. Надо же! Надо же!» Мы живы. Оба. И он, и я. И даже кот. Израженный вагон с люксами отцеплен. Теперь главное убедиться в том, что в поезд не успела залететь никакая сущность, пока мы туда-сюда открывали аварийную дверь. Брайан и Джаред сейчас тщательно осматривают оставшиеся у нас вагоны на наличие в них люксов. Даже под сиденьями проверяют. «Я же доверяю коту. Он не кричит». Значит, люксов поблизости нет. Впрочем, может оказаться, что кот, в этот момент замерши у моих ног, не менее меня, а может и более, чем я шокирован. Вот и не реагирует на опасность. Я выглянула в вагон бизнес-класса. Брэйн осматривает верха, Джаред ползает на четвереньках, осматривая пространство под сидениями. Вагон среднего класса уже проверили, там чисто. В голове гудит... Мы едем дальше. Прямиком в Исландию, в которой я прежде никогда не бывала, и о которой знаю не больше, чем о Марсе. У нас все еще есть этот поезд, пусть и без тормозов, но все равно он все еще представляет собой наш реальный шанс, шанс пережить не только эту ночь, но и весь этот хаос в целом. Запертым в вагоне машинистах Юберту и Вой сообщили о том, что им можно выходить. Экстремальное мероприятие завершилось успешно. Я не видела, лишь слышала шумиху в вагоне бизнес-класса. Вайлет предъявила Джереду серьезную претензию на почве того, что он, вместо того, чтобы остаться с ней, оставил ее одну. Джеред парировал тем, что он не остался с ней ради неё же, и что она сама могла пойти с ним. А вот последнее заявление — опасная штука. Ссоры юности. Те еще решители, судеб. Один резкий поворот, и ты навсегда разойдешься с тем, с кем не хотел бы расходиться никогда и ни при каких условиях. Знаю, плавала в этом омуте глупости присущей юности. Правда, ссора была не с парнем, а с единственным дорогим не человеком. Смогут ли эти двое остаться вдвоем, если все же попадут под исландский купол, или в итоге разойдутся? Все может быть. Быть может, разойдутся, найдут свое счастье в других людях, проживут свои жизни врозь, а, быть может, останутся вместе до конца своих дней, родят детей, дождутся внуков. Интересно, каким образом сложится моя жизнь, если в конце этой ночи я выживу и увижу рассвет нового дня? «Адриана, я вздрогнула от неожиданности». Причем вздрогнула так сильно, что едва не выпустила сигарету из своих все еще трясущихся пальцев. Это был Брайан, и в руках он держал уже знакомую мне бутылку виски. Он многозначительно встряхнул своей добычей. Ты со мной? Я ответила, не задумываясь. Конечно. Мы никуда не ушли, остались в тамбуре. Он открыл бутылку и пригубил ее первым. А я, докуривая остатки Критека, обратила внимание на его расцарапанное до крови предплечье. «Долго будет заживать», — заметила я, выпустив предпоследний поток дыма из легких. «Хорошо, что ты не любительница острого маникюра», — с выдохом отозвался мой собеседник, на что я отреагировала непроизвольной ухмылкой. «Ты основательница компании, специализирующейся на распространении чистого кислорода для бедняков». И при этом дымишь, как паровоз. Он начал садиться на пол у противоположной стены. И я последовала его примеру. «Вообще, давно завязала?» «Но этой ночью развязалась». «Понимаю. Ничего ты не понимаешь. Это не из-за люксов». Я забрала из его рук бутылку. «Кое-кто уничтожил мою компанию». А так как этот «Кое-кто» сразу же после разгрома сдерзил еще больше и против моей воли перевел на мой счёт более полутора миллионов чистыми, у меня нашлись деньги на покупку сигарет». Не сдержавшись, сбалансировала на грани иронии и сарказма я. «Считай, что это плата за вредность. Никто до тебя не отказывался от полуторамиллионного состояния. Так что из уважения...» «Не-не-не. Первое слово дороже второго. Вовсе не из уважения ты раскошелился, а именно в честь вредности». С самого начала знала, что причина кроется именно в этом. «Признаешь свою вредность? Я просто знаю, чего хочу. И если для кого-то это определяет меня вредной, что ж, мне все равно». все всё-таки неспроста твоя компания носит название хоностей». «Поправка. Носила». Смотря прямо в глаза собеседника, я сделала первый глоток из бутылки. «А вот у тебя эго точно раздута». «Ройл Камин». Так мог назвать свою компанию, только самовлюбленный. «Не продолжай». Он ухмыльнулся, и я ухмыльнулась в ответ. Правда в том, что я вовсе не хочу на него злиться. Еще полчаса назад, да, сейчас определенно точно нет. Мы фактически вернулись с того света и сделали это вместе, так что было бы даже странно, если бы я продолжала чувствовать по отношению к нему устаревшую эмоцию устаревшую. Ха. серьезно смешно. В этом поезде я словно три разных жизни успела прожить всего за четыре часа. Прожитые минуты мелькают перед глазами, как целые десятилетия, запечатленные на фотоленте при помощи фотовспышки. Вот я вижу толпу людей, спрыгивающую с перона. А вот я сама выхожу из вагона, зная, что снаружи меня поджидает скалящаяся черной пастью опасность. И между этими двумя событиями пропасть в целую вечность. Что будет дальше за этой вечностью? Друзья, Брэйн вдруг протянул мне руку в явном желании пожать в ответ мою, но вместо рукопожатия я вложила в его руку бутылку, и тогда он решил уточнить. Мир. Произведя тяжелый выдох, я почти с удивлением обнаружила что действительно больше не испытываю ни малейшей агрессивной ноты по отношению к этому человеку. Ты хотя бы можешь себе представить, сколько всего мне необходимо было проделать и что мне понадобилось преодолеть, чтобы не только открыть хоностей, но и сделать эту компанию лучшей в своем роде. А ты взял, пришел и в одно мгновение захлопнул ее. Эх ты. Я буквально отобрала у него бутылку назад себе. Поглощение твоей компании спасет сотни тысяч людей. Я потом тебе объясню все в подробностях. Отстойные виски. Я отстранила бутылку от своих губ, случайно подменив фразу отстойное предложение. Лучшее из того, что есть на борту, Адриана. Я серьезно. Прости, что с твоей компанией все вышло агрессивно». Да ты буквально отжал ее у меня. Признаю свою ошибку. Но при этом ты бы ничего не изменил в прошлом. Нет. Ценю честность. Это хорошо. Войдешь в состав совета директоров Royal Камень. Нет уж, спасибо. Я одарила его улыбкой, откровенно отвергающей его нестандартную попытку подольститься. Я серьёзно. Подумай над этим предложением. Оно без срока годности. Посмотрим. «Для начала, как минимум, необходимо добраться до Исландии живыми. И желательно остаться живыми после жесткой остановки». Резонно. Мы помолчали с полминуты, и он снова забрал у меня бутылку. «Спасибо за то, что не упрекнул меня». На выдохе произнесла я, и, поймав на себе непонимающий взгляд, пояснила. Я не уследила за оружием, из-за чего были ранены Хьюберта Джема. «Твоя вина здесь косвенна. А вот я...» По-настоящему сплоховал. Сначала с этим ушалевшим котом, потом со Слоун. Не ожидал от себя такой расхлебанности. «Ты не можешь контролировать все. «Скажи эту же фразу себе». В ответ на эти слова он сразу же получил от меня ухмылку. «Однако же и ты ни разу не упрекнула меня в очевидных ошибках. Благодарю за понимание». «Не за что. Обращайся. Чувствую, ты мостак покосячить». Он заулыбался еще шире. «А ты крайне бесстрашна. Не каждая девушка вышла бы из поезда на ходу в надежде вернуться живой и невредимой. Да и не каждый мужчина решился бы на столь сомнительное мероприятие. А ты смогла. У меня просто боялка отвалилась. Давно уж». «Боялка?» Он продолжал улыбаться, и я улыбалась в ответ. «Необычайно красиво выражаешься». Еще бы». Я сделала глоток. «Скажи, откуда вы знали?» «Этот купол в Исландии ведь является собой результат вашей осведомленности. Объясни». «Слишком глубоко нужно копать, чтобы объяснить досконально. Мы Обязательно посвящу тебя во все подробности. Когда доберемся до места назначения, и ты станешь одним из членов Совета Директоров Роял Камен. Не дави на меня, Бордо. Со мной подобная тактика не сработает». «Ладно». Простыми словами, природные подсказки в виде крошек, вроде сейсмической активности, поведения животных, изменения цветения растений. И... что это? Не знаю. Ты серьезно серьезно Никто не знал, что будет конкретно то, что мы наблюдаем сейчас. Но вы знали, что может спасти именно купол. То есть есть силовое поле. Знали. Но как? Если люксы выходят из-под земли, напряжение силового пуля проведено также на километр вглубь земной коры и водного пространства. Все то воспродумано. Я криво ухмыльнулась, осознав, что в моей жизни, кажется, целую вечность не было непродуманных моментов. Но последние сутки я внезапно для себя живу исключительно такими вот моментами. Думая о своем, я помолчала с минуту. И Брэйн помолчал вместе со мной, но в итоге он все же нарушил молчание. «С какой целью ты ехала в Прагу?» «Живу в этом прекрасном городе свежего пива и трудельника последние два года своей жизни». «Но сама ведь не чешка». «Нет, не чешка. Эмигрантка». «Немногословная же ты. Что именно ты хочешь знать обо мне?» «Хоть что-нибудь». «И зачем?» Затем, что друзья должны знать друг о друге хоть что-то. У меня нет друзей. Так, лишь хорошие знакомые. Кто бы сомневался. А что это значит? Ты не из тех, кто с легкостью подпускает к себе. Верно? Наверняка это связано с твоим прошлым, которое невозможно назвать простым. Угадал? Я сжила зубы, но в итоге... Рассудив, что все равно ничего не теряю, все же решила немного распахнуть душу. Вдруг эта исповедь — все, что мне осталось перед неизбежным концом. Я ушла из дома в шестнадцать лет. Что ж, многие подростки склонны к побегам. Я ушла и не вернулась. Школу не окончила, год бродяжничала. Но так как строение моего ума в сумме с моей силой духа отметает возможность скатиться в пропасть, В 17 лет взяла быка за рога и с нуля подняла собственный стартап. В 18 я уже могла арендовать нержавую койку в прокуренном хостеле, а полноценную однокомнатную квартиру. Огромное достижение, если ты вдруг этого не понимаешь. Должно быть, не сладкое у тебя детство было, раз уж ты так кардинально решила со своим уходом из семьи. Отец – тиран, практикующий избиение своих детей кулаками, матери толком не знала, Она умерла, когда мне было три года. Есть брат, на одиннадцать месяцев младше меня. Отличный малый. Зовут Адриан. Адриана, и Адриан, значит. Он ухмыльнулся со мной одновременно. Мы оригинальны. Сочувствую. Он тяжело вздохнул и, поймав мой непонимающий взгляд, объяснил, «Твой брат сейчас снаружи». «Не совсем так. Он снаружи планеты Земля». «Улетел на Марс в составе пятой колонны». «Ничего себе!» «Да уж, в прямом смысле достиг вершины. Сейчас смотрит из своего купола на Землю и не подозревает, что у нас здесь творится. Надеюсь». «Уверен, люксов на Марсе нет». «Кто знает, что там». Мы поругались. Он втайне от меня поступил в колледж космической подготовки, прошел психологическую и физподготовку, и в возрасте 21 года сообщил мне о том, что через пару дней улетает на Марс. «Сам знаешь, поездка на Марс сейчас – это билет в один конец». Я разозлилась, обвинила его в том, что он бросает меня здесь одну, на что он парировал словами о том, что «когда-то я сама бросила его одного наедине с отцом-тираном», с которым, впрочем, он владел получше меня. «Не суть. Мы поссорились, и он улетел». Позже, спустя месяц, помирились по видеосвязи, но, знаешь, осадок остался. Мы не виделись вживую уже почти четыре года. И я понимаю, что, скорее всего, вообще больше никогда его не увижу. Не обниму. звонок длиной в час ровно один раз в месяц. Все, что у нас осталось. Я всегда была одинока. Но в последние четыре года мое одиночество стало как будто осязаемее и острее. Однако, похоже, Адриан по-настоящему счастлив и ни о чем не жалеет. И это сильно утешает. У них там отличная база с земным климатом, замечательные условия для комфортной жизни и саморазвития. Он даже обзавелся девушкой. Одна из новоприбывших. Уже полгода как встречаются. Я ухмыльнулась, вспомнив их счастливую совместную фотографию, которую Адриан показал мне мимолетом. Узнав о том, что у моего младшего братца нарисовали серьезные отношения, я из-под земли достала досье на его возлюбленную. Она почти на четыре года младше него. Круглая сирота, очень улыбчивая, симпатичная и к тому же исключительно умная. С парой научных степеней, в свой-то 21 год. По всей видимости, подходящий Адриану темперамент. Я никогда не познакомлюсь с ней живой. если у моего брата будут дети – Никогда не увижу их. На Марс, как известно, сейчас улетают только самые оторванные личности. Ты похожа на оторванную. Почему же не полетела? Ведь могла? Да, могла. Моя физическая подготовка сейчас даже лучше, чем у Адриана на момент его вылета. Но это не мой путь. Я решила остаться на Земле, чтобы бороться здесь. Все же я не из тех, кто убегает от проблем. Мы снова немного помолчали, каждый думая о своем. После чего мой собеседник снова забрал из моих рук бутылку, и я снова обратила свое внимание на него. «А у тебя что с семьей?» «Братьев и сестер нет». Вырос в полной любящей семье, отец умер немногим позже матери. В наличии и настоящие друзья, и хорошие знакомые. «Все, конечно же, сейчас ждут тебя в Исландии». Он вдруг отстранился от стены и, резко пересев на мою сторону, вытащил из кармана свой мобильный телефон, после чего начал показывать мне фотографии. «Вот, смотри, это уже известная тебе со слов моя вилла в Исландии, на которую мы прибудем уже сегодня». «Выглядит весьма недурно», — оценила я, увидев большое двухэтажное здание, отделанное белой штукатуркой с черным узором. «Это что?» «Фотографии бункера?» «А вдруг понадобится?» «Продуман до мелочей и под завязку доверху забит всем необходимым для жизни минимум четырех человек на пять десятилетий вперед. Вход изнутри дома, но есть и тайные ходы». «Меня озарило». «Ты знал, что останешься там навсегда?» «Ты подготовился на всю жизнь вперед. «Мои глаза встретились с его». Он сидел совсем рядом, неожиданно прислонившись своим правым плечом к моему левому. У меня перехватило дыхание. Я даже почувствовала, как зрачки моих глаз резко расширились. «Хочешь сказать, что это навсегда? Что мы потеряли тот мир, который знали до сих пор, и назад пути нет?» «Всё может быть, Адриана. В этом мире все может быть». Я сглотнула нервный ком, внезапно вставший поперек горла. Неужели все кончено? Неужели я больше никогда не увижу Лиссабон, Прагу, любое место на карте? Ну, притворюсь я твоей девушкой. Попаду в Исландию. А что потом? Потом станешь моим компаньоном и моей настоящей девушкой. Он шутливо ухмыльнулся. А ты смешной! Я ухмыльнулась в ответ. Хотя мне и было не до смеха. «Это хорошо. Что именно?» «Хорошо, что я для тебя смешной». «А это еще почему?» «Если женщина готова смеяться не только над твоими шутками, но над любым твоим сомнительным изречением, маломальски подобным шутке, значит, полдела в кармане». «Какие еще полдела?» «Из-за потрясения от осознания безвозвратности прошлой жизни», В этот момент я как будто плохо соображала. Вдруг у нас над головами что-то ярко замелькало белым пульсирующим светом. Резко отвернув голову от Брайна, я подняла взгляд и увидела в окне двери аварийного выхода непроницаемую пелену, сотканную из проносящихся мимо люксов. Оставив бутылку с недопитым виски на полу возле бедра Брайна, Я резко встала на колени и сразу же оказалась лицом на уровне окна. Брайан встал на колени рядом, и мы замерли вместе. «Как их много!» – ошарашенно прошептала я. «Мы рядом с мегаполисом, или уже проезжаем через него?» «Ничего не видно. Так их много!» Словно на накрыло. Я не договорила. Почувствовав, как мою холодную ладонь накрывает неожиданное тепло... И поняв, что он взял меня за руку, я посмотрела сначала вниз на его руку, а потом вверх, и вдруг встретилась с ним взглядом. «Если бы ты со мной не осталась в самом начале, я бы не удержал ту самую первую дверь. Ты должна знать, что ту оборону удержали мы вместе. У нас ничего не выйдет. Я ведь пообещал, что доставлю тебя в безопасное место». Он отвел взгляд, но руку мою так и не выпустил. Я решила, что он не понял меня. Я сказала о том, что у нас не выйдет быть вместе, а не о том, что у нас не выйдет выжить. Однако, на самом деле, он все понял. Просто предпочел проигнорировать мое мнение по поводу того, что он для себя определил окончательно. За окном продолжала пульсировать белоснежная пелена из огнения определенного происхождения. Сотни тысяч убийственных световых шариков, жаждущих ворваться в поезд, и заставить нас разорвать друг друга в клучье.